Майор понимающе кивнул. Автоматические устройства, установленные почти на всех военных объектах, в подобной ситуации обеспечивали уверенное перекрытие всего периметра на глубину около 50 м. Отстреливались, как правило, два типа мин: обычные противопехотные нажимные и с натяжным датчиком цели. Система минирования Разработанные ещё в восьмидесятых годах прошлого века считалось достаточно надёжной. Как давно были выставлены минные заграждения? Неделю назад, цар. Понятно. Значит, нажимные мины уже деактивировались. Они живут всего 72 часа. А все остальные, возможно, что и уцелели, но косовары их прошли. Это как же? Обшили железом грузовики, обложили моторы и кабины мешками с землёй и двинулись на них вперёд. Колёса у них разорвало почти всё сразу. Однако машины продолжали движение на дисках. Большая часть машин была подбита охраной, но некоторые всё-таки дошли. А после этого они выгнали на минные поля пленных и остатки местного населения. Так что минт там сейчас уже нет. Скорее всего нет. За развлечением наблюдало всё население лагерей. Даже ставки делались. Кто дальше пройдёт? Василь там наблюдатель уже нет. Понятно. Майор встал. Надеюсь, все материалы будут мне своевременно предоставлены. Гер генерал-лейтенант Не сомневайтесь, Гюнтер. Моя свою часть ста работы сделам в срок. У вас есть 24 часа на подготовку. Смотрите-ка, а этот рыжий ече держится. Аджимтарч опустил винокли, который держал в руках, и повернулся к своему напарнику. Тут припав к станковому полимеоту, С интересом разглядывал в оптический прицел, происходящий на импровизированном ринге. Ага, а вот удар всё-таки пропустил. Ещё пару раз так девнёт ему крышка. Противник у него серьёзный. Посреди когда-то идеально чистого, а ныне заваленного всяким хламом двора, был на скорую руку соржён ринг. Вбив в землю несколько колев, между ними растянули колючую проволоку. Это ограждало площадку от обезумевших зрителей и добавляло остроты в поединок. Когда отброшенный сильным ударом боец налетал на ограждение, кровь щедро орошала всё вокруг. Поэтому земля площадки была заляпана бурыми пятнами. Их никто не убирал. Зачем? Наоборот, кровавые зрелища пользовались повышенным вниманием и всегда собирали целые толпы зрителей. Для развлечения толпы на ринг выгоняли уцелевших пленных или проштрафовавшихся своих. У последних это являлось единственным шансом на реабилитацию. Выиграл два боя свободен и невиновен. искупил свои прирешения. Пленные такой возможностей не имелись. Они бились на ринге насмерть. Да и не только пленные, сюда мог попасть любой человек, которому не повезло столкнуться с патрулями косоваров. Так что тем-чем с прирешениями обитатели бывшего лагеря беженцев были обеспечены. Ибо Ничего другого просто не оставалось. Выехавшие на разведку группы бесследно исчезали, и назад никто из них ещё не вернулся. Делать вокруг было нечего. Ближайшее уцелевшее селение разграбили и разорили уже давно. А когда на склады перебрались ещё из отечественники из соседнего лагеря, градус напряжения И без того весьма приличный ещё более поднялся. Так что придумка с гладиаторскими боями оказалась весьма к месту и ко времени. Весь азарт и нетерпение толпы выплеснулись на ринг. Благо, что мыслями о пропитании и дальнейшем существовании на какое-то время можно было пренебречь. Склады могли прокормить гораздо большее количество народу нельзя сказать что никого из главы бандитской вольницы не волновало будущее нет такие мысли регулярно обсуждались на их совещаниях но никакого результата пока не принесли близлежащие города разрушенные ракетными ударами и желающих лесть радиоактивные развалины пока не нашлось. Все попытки провести дальнюю разведку успехами тоже не увенчались. Поисковые группы, выйдя за пределы действия трофейных радиостанций, уже не возвращались на связь. Что там с ними происходило, не знал никто. Спасти положение могла отправка серьёзного отряда. который оставлял бы за собою по мере продвижения укреплённые посты с радиосвязью. Но это требовало привлечения большого количества людей, не менее 300 человек, по самым скромным прикидкам. А где взять столько горючего и автотранспорта? Отдавать свои грузовики никто из командиров не хотел. Де лиц запасом и дефицитного топлива тоже. Да и из кого сформировать такой отряд? Идея сборной группы провалилась немедленно. Командиры желали отдавать своих бойцов под командование чужих, и ещё меньше, чем грузовики. А отослать такую группу единолично сначала ослабить свои позиции здесь. И только полный идиот мог предполагать, что соседи не воспользуются этим немедленно. Громадные склады быстро поделили между внезапно возникшими группировками. Недавние собратья по несчастью, высланные властями Косово и других стран за совсем уж выдающиеся подвиги. Ещё вчера мирно ожидавшие очередной раздачи продовольственной помощи, В окружении Ока преобразились в жестоких боевиков. И те чаще же разделились по враждующим бандам. Кто-то ухватил под себя склады с вооружением, правда, не очень многочисленные. И теперь только под совместным нажимом неохотно выдавал товарищам полагавшиеся им боеприпасы. А их требовалось много. Лишь азартная пальба в воздух восторженных болельщиков ежедневно изводила по нескольку сот, а то и тысяч патронов. Хорошо хоть гранатами не бросались. Виные прочно обосновались напротив складах. Кто-то подгрёб под себя технику и автозапчасти. Своя группировка сидела и на топливном складе. И никто не собирался жертвовать своими интересами во имя мифической общей цели. Хватит рать. Хашим аль-Я пощупал по столу рукоять пистолета. "Да вы что, полчаса потерпеть не можете? Дмитриеску, тебе больше всех надо". Тут, к кому были обращены его слова, нехотя опустился на место. невзрачный, но с сумасшедшими глазами ромен только казался слабоком. На самом деле, он был неплохим стрелком и опытным бойцом. Сам Алиа пять раз подумал бы прежде чем бросить ему вызов. Он ещё помнил, как появился в лагере этот худощавый главарь.